«Государь!» — с упреком воскликнул Манекан. «По-видимому, вы не хотите назвать его?» — спросил король. «Государь, я его не знаю». «Браво!» — крикнул Тартаньян. «Господин Манекан, отдайте вашу шпагу капитану». Манекан грациозно поклонился, отстегнул шпагу и с улыбкой вручил ее мушкетеру. Но тут вмешался Десентеньян. «Государь!» — поклонился он. «Прошу позволения, вашего величества «Говорите», — сказал король, — «может быть, в глубине души довольный, что нашелся человек, изневивший готовность обуздать его гнев». «Манекан, вы молодец, и король оценит ваш поступок, но кто слишком ревностно защищает своих друзей, вредит им. Манекан, вы знаете имя человека, о котором спрашивает у вас его величество?» «Да, знаю. В таком случае назовите его. Если б я должен был сделать это, я бы уже сделал». Тогда скажу я, ибо не вижу никакой надобности быть, подобно вам, слишком щепетильным. Воля ваша, однако мне кажется, довольно великодушничать. Я не позволю, чтобы из-за своего великодушия вы угодили в Бастилию. Говорите, или это сделаю я? Манекан был человек умный и понял, что на основании его поведения... Присутствующие уже составили о нем благоприятное мнение. Теперь нужно было только укрепить это мнение, вернув расположение короля. «Говорите, сударь», — обратился он к десент Эньяну, — «я сделал все, что требовало от меня совесть, и требования ее были так повелительны», — прибавил он, обращаясь к королю, — «что заставили меня ослушаться приказания вашего величества». Но, Ваше Величество, надеюсь, простит меня, узнав, что я должен был охранять честь одной дамы. — Дамы? — с беспокойством спросил король. — Да, суды Причина поединка была дама, манекан поклонился. Король встал и подошел к манекану. — Если это значительная особа, — произнес он, — я не посетую на ваши уловки напротив. — Государь, все, что касается придворных короля или слуг его брата, значительно в моих глазах моего брата повторил людовик XIV с некоторым замешательством причиной поединка была дама из свиты моего брата или принцессы принцессы да государь значит это дама фрейлиное и высочество герцогини орлеанской и вы говорите что господин дагиш дрался из-за нее да и на этот раз я не лгу На лице Людовика выразилось беспокойство. Господа, — сказал он, обращаясь к зрителям этой сцены, — благоволите удалиться на несколько минут. Мне нужно остаться наедине с господином Домонеканом. Я знаю, что ему нужно сообщить в свое оправдание весьма деликатные вещи, которые он не решается огласить при свидетелях. Возьмите назад свою шпагу, господин Домонекан. Монекан пристегнул шпагу однако самообладание у этого молодого человека, прошептал мушкетер, взяв под руку де Сент-Эньяна и выходя вместе с ним из комнаты. «Он выпутается», — сказал де Сент-Эньян на ухо мушкетеру. «Исчастью, граф». Незаметно от короля Манекан бросил благодарный взгляд на де Сент-Эньяна и мушкетера. «Знаете», — продолжал Д'Артаньян, переступая порога, У меня было неважное мнение о новом поколении. Теперь же я вижу, что ошибался, и наша молодежь не так уж плоха. Вало вышел вслед за фаворитом и капитаном. Король и манекан остались в кабинете одни. Д'Артаньян признает, что он ошибся и что прав был манекан. Король подошел к двери, убедился, что никто не подслушивает, и быстро вернулся к своему собеседнику. — Теперь мы одни, господин Домонекан, прошу вас объясниться. — С полной откровенностью, государь, — отвечал молодой человек. — Прежде всего, — начал король, — да будет вам известно, что ни к чему я не отношусь с таким уважением, как к чести дам. — Поэтому-то, государь, я ищадил вашу деликатность. Да, теперь я понимаю вас.